Часть вторая. «Так, где мы будем экспериментировать?» Держа в руках лабораторные колбы, Клюэль осматривалась по сторонам. Сколько ни смешивай катализаторы, но не проверив их в реальном песнопении, нельзя сказать, подходят они или нет. Теперь проблемой было выбрать место для эксперимента. Это должно было быть достаточно открытое пространство без каких-либо преград. «Ты уже решил, что будешь призывать послезавтра на состязании Нейт?» «Я думал об этом». Мальчик с мензурками в обеих руках повернулся к ней. Поскольку песнопениями «Цвета ночи» можно призвать только объекты чёрного цвета, они не очень подходят для таких вот представлений. Раньше я вызывал чёрных змей и ворон, а ещё летучих мышей. И правда не подходят. Названные им животные были не из тех, которых очень хочется увидеть. «Нейт, давай попробуем так». Не поднимая рук, занятых колбами, Клюэль взглядом указала на небольшую ложейку в углу двора. Там были высажены высокие тонкие деревья. В более открытом для обзора месте песнопения «Цвета ночи» это привлекли бы слишком много внимания, а здесь же была наилучшая точка, чтобы спрятаться от чужих глаз. Разговоры о первогодке, пользующемся песнопениями «Цвета ночи», уже разлетелись по школе. Да и вчерашнее происшествие в лаборатории тоже вовсю обсуждалось, поэтому, практикуясь, надо было как можно реже попадаться на глаза окружающим. Единственное, что я ещё не пробовал... «Призыв черной лошади». Нейт высказал появившуюся у него идею и украдкой взглянул на Клюэль. После недолгих размышлений так и внуло. «Думаю, сойдёт. Почему бы не попробовать?» «Намного лучше, чем змеи или летучие мыши. С черной лошадью можно выделяться даже на состязании. Вот зачем он так усердно готовил различные катализаторы. Терять-то всё равно нечего. Ему предстоит серьёзное испытание». «Действительно. Пока есть возможность, надо попытаться». «Я готова!» Калиэль указала ручкой на листок для записи результатов. Они с на этом приготовили по 5 катализаторов, амио Миу аж целых семь. А поскольку у неё их было больше всего, она упражнялась последней. И чтобы она не заскучала, пока ждёт, Миу осталось присматривать за тем ворчливым призванным существом где-то далеко отсюда. «Тогда я приступаю!» Откупорив пробирку, Нейт разлил её содержимое вокруг себя. Убедившись, что зелёный газон окрасился в чёрный, Он медленно закрыл глаза. Звуки оратории «Цвета ночи» смешивались с ветром. Клиэль вслушивалась в музыкальный язык силофена основы песнопений». В этот раз она смогла понять его. Это и правда была оратория «Чёрной лошади». Она звучала почти так же, как белое песнопение для призыва «Белой лошади», да и Нейт, если судить по его лицу, смог как следует сконцентрироваться. Между катализатором и призываемым существом произошла синхронизация — Возник чёрный поглощающий свет канал. «Осталось уже совсем чуть-чуть. Давай, ты сможешь!» Сжав кулаки, Клюэль наблюдала за происходящим. И в это мгновение что-то летело в сторону исполняющего песнопения Нейта. «Нейт!» Времени предупредить мальчишку не было, и клейль выкрикнув его имя, повалила мальчика на землю. В ту же секунду что-то красное прилетело у них над головами. «Ты в порядке?» Убедившись, что с этом всё хорошо, Клэль посмотрела в сторону нового участника событий. На расстоянии 5 метров от них стоял одетый в форму школы ученик, высокий парень с короткими волосами цвета жёлтой охры. Охра — природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины. На рукавах и воротнике его одежды были видны четыре красных полоски. Это означало, что он был в классе и специализировался в красном. «Это что сейчас было?» «Не смотри на меня так. Просто песнопение немного вышло из-под контроля и полетело в вашу сторону. Вот и всё». Клюэль обернулась. На дереве вместе попадания осталось чёрное выжженное пятно. «Это было песнопение пламени?» «Для первогодки ты неплохо разбираешься». «Тоже занимаешься красным?» «Не меняй тему». В ответ на насмешливый тон парня она тоже повысила голос. «Песнопение пламени — метод призыва пламени при использовании в качестве катализатора чего-то, не являющегося огнём». Обычно оно необходимо для призыва пламени и слабых катализаторов вроде краски, чтобы затем использовать его для песнопений более высокого уровня. Однако для кого-то привыкшего к нему, метнуть огонь в своего противника, как сейчас, проще простого. «Ты сейчас целился в Нейта! Не спеши с выводами! У тебя вообще есть доказательства?» Проречил парень, засунув обе руки в карманы. Но примерно такого ответа Клюэли ждала. «Ты забыл, что есть правила, Исполняя песнопения пламени...» Надо убедиться, что как минимум в десяти метрах вокруг нет других людей. Это азы азов. Им ещё в средней школе учат. Как не посмотри, виноват именно ты. Его лицо скривилось, но сохранило всю ту же холодную ухмылку. Он ведь знаменитый певчий цвета ночи, и должен был способен уклониться от подобной мелочи. Так вот в чём дело. Всё, как и говорила утром Мио. Неужели она имела в виду именно это? Боишься проиграть ему на состязании? Нужно было поставить его на место. Вопреки ожиданиям Клюэль, парень не стал изображать непонимание, а сразу же всё признал. На состязание придёт множество известных певчих. Для выступающих в этом году учеников это событие – последний шанс. Хорошо выступив там, они могли бы пойти в ученики к этим певчим или как-то иначе воспользоваться этой возможностью, но в этом году в состязании участвовал 13-летний Нейт, к тому же пользующийся неизвестными песнопениями. Вне зависимости от его выступления... Очевидно, что песнопение «Цвета ночи» привлекут внимание гостей. Он боится чего-то столь банального? Как же ты жалок. Даже не думал попытаться выиграть честно. А? Именно поэтому я здесь. Парень медленно и театрально вынул руки из карманов. Господин практикант песнопения «Цвета ночи», давай устроим соревнование. Проигравший не будет участвовать в состязании. Разумеется, ты согласишься. Что? Что? Его неуместные, но при этом пугающие слова заставили Клюэль замолчать. «Не дури! Ему всего тринадцать! Ты не можешь этого сделать?» Она пыталась защитить испуганного мальчика, но и, скорее всего, даже не понимал значения слов их противника. А конкретно слова «соревнования», которые использовалась певчим. Под ним подразумевалась дуэль. Хотя певчие могли сравнить свои способности в поединке один на один, ученики неохотно прибегали к этому способу. Соперника можно было атаковать пламенем или интравить агрессивных призванных существ. При этом существовала вероятность не только тяжёлых увечий, но и самого наихудшего исхода. К сожалению, право отказаться у него нет. Правая рука парня засветилась красным. Значит, он спрятал руку в карман, чтобы скрыть, что он держится за катализатор? Хотя нет, всё это уже не важно. Такого просто не может быть. Он же шутит, правда? Однако от огонька безумия, исходящего из его глаз по коже, клель пробежали мурашки. Этот парень был настроен серьёзно. Без колебаний он бросил пламя правой рукой. Леденящий душу ужас в одно мгновение стал реальностью. Огонь размером с голову ребёнка летел прямо в застывшего на месте ничего не понимающего мальчика. «Найт! Я успею!» Но прежде чем Клэль сумела столкнуть Нейта с траектории пламени, прилетевший откуда-то сбоку поток воды потушил огонь. «Не стоило этого делать!» Всквозь звук столкновения воды и огня послышался чей-то незнакомый голос. Соревнования между учениками проводятся только с разрешения директора. Кроме того, должен присутствовать хотя бы один наблюдатель, имеющий квалификацию певчего. Без разрешения этого делать нельзя. Да и не похоже, чтобы обе стороны хотели участвовать в дуэли. Клюэль повернулась на голос, который звучал почти у самого уха. В нескольких шагах от неё стоял мужчина среднего роста в куртке цвета пожухлой травы. Он был ещё молод, на вид немного меньше 30, Даже издалека его ровные черты лица бросались в глаза. Но не помнила, чтобы хоть раз встречала его. «Если он вот так свободно ходит по территории школы, значит, он, скорее всего, учитель». «Ты учитель?» – проговорил парень. Его слова так и сквозили недовольством. «Нет, но когда то учился здесь?» – бросил мужчина, не обратив внимания на его тон. «Людям, которые ничего не знают о происходящем, стоит пойти прочь!» «Я, конечно, ничего и не знаю, но ведь тут, с какой стороны, не посмотри, именно ты лезешь в драку!» «А-а-а!» «Не с того ни с вмешался, а теперь ещё ляксы читать начал? Как же ты надоял Рука ученика засветилась красным, этого никто не ждал. Односторонняя атака без предупреждения, подобное запрещено даже нормальной дуэли. А он, без малейших сомнений, лишь куртка певчего развивалась на ветру, пока в его сторону мчался сгусток пламени. «Хоть я не учитель, но всё-таки позволь дать тебе один совет». Огонь замер совсем рядом с волосами певчего, мужчина не только не уклонился но ещё и остановил пламя голыми руками. Огням и правда удобно сковывать действия противника, но в соревновании певчих нельзя вот так вот бездумно им пользоваться. Пламя все ещё ярко горело, певчий будто никакого огня и не было поднял горящую правую руку вверх. Ожога не было, а значит энергия горения потратилась на что-то ещё. Потому что если твой соперник красный певчий, огонь будет использован против тебя. Например, вот так. Пламя сверкнуло это был свет песнопения? Его сияние было настолько сильным, что залило все вокруг. Клюэль закрыла глаза от ослепительно яркого света. Вдруг раздался звук чего-то приземления, было слышно равномерное тяжелое дыхание, рядом с ними находилось нечто огромное. «А... а?» Нэйд что-то беззвучно пробормотал. На расстоянии вытянутой руки от него стояло призванное существо — лев с темно-красной шерстью. Даже стоя на четырёх лапах, он был на уровне плеч Нейта, а длина тела явно превышала 2 метра. На кончике хвоста ярко горел огонь, два росших из спины крыла тоже были красными, но среди всех его отличительных черт особенно ярко выделялись странные янтарные глаза. Мантикора. Клюэль впервые увидела это существо в реальности. «Что? Быть не может! Ты же только что призвал воду! Можешь пользоваться не только синем, но и красным!» Неясно, в шоке он был или в ярости, но что-то явно заставляло плечи парня трястись. Его нытьё было очень жалким, он проиграл уже в тот момент, когда закончил своё песнопение. Если сейчас парнишка попробует исполнить песнопение, Мантикура сразу же на него набросится. В одно мгновение ему был поставлен шахомат. «Ну так что, продолжим?» В голосе мужчины не было угрозы, абсолютное превосходство. Он наглядно показал разницу в навыках, намеренно воспользовавшись цветом противника. Мужчина использовал брошенное пламя в качестве катализатора и призывал такое высокоуровневое существо, как Мантикора, без оратории. Его способности явно выходили за рамки средних, сколько вообще найдётся в школе людей, даже считая учителей, которые смогли бы сделать то же самое. Старшеклассник бросил на своего противника угрожающий взгляд, но затем всё же развернулся и ушёл, кусая губы. Проводив его взглядом, мужчина... Тихо произнёс «Возврат», и, стоявший рядом с ним, лев исчез во вспышке красного света. «Простите! А, нет! Спасибо вам большое!» «Если уж собрался благодарить, то сначала поблагодари девушку, которая тебя спасла». Нейт в спешке поклонился, а Певчи, увидев это, подмигнул Клюэль. «О, вы двое уже отдыхаете? Закончили? Как-то неожиданно быстро, не?» Мео с ящерицей Света Ночи на руке подошла к ним. Прежде чем она продолжила говорить, Клель помахала у неё перед носом колбой. Хотя некоторое количество жидкости испарилось на солнце, в целом содержимое осталось нетронутым. «На самом деле мы не проверили ни одного эксперимента?» «А?» «К нам пристал какой-то непонятный старшеклассник. В итоге он даже предложил устроить соревнование. Столько времени за него потеряли». «Вы оба невредимы? А значит, вы выиграли?» «Нет». Клюэль защитила меня. «А? Мне нужно благодарить девчушку или упрекать Нейта? Что-то никак не могу определиться». Клюэль проигнорировала занятую странными мыслями ящерицу. «Ничего не сделала. Нас спас незнакомый мужчина». «Незнакомый?» Эти слова подруги заставили миу глубоко призадуматься. «Мужчина в жёлто-зелёной куртке. Он был невероятен. Похоже, этот человек освоил сразу и красный, и синий. Он не сказал нам своего имени». Но это должен быть кто-то очень известный». Нейд всё продолжал таратурить, находясь под впечатлением от прошедшего боя. Услышав его слова, мио вдруг уселась на лужайку. Жёлтый-зелёный. Другими словами, в куртке цвета пожухлой травы. Освоил несколько цветов песнопений. «Что-то не так, Мео?» мио, мио скрестила руки и подняла взгляд. «Я сейчас вспомнила одного очень известного человека. Но я не думаю, что такое вообще возможно. Как ни крути, его тут быть не может». «А ком это ты?» В ответ девушка только покачала головой. «Забудь. Давайте лучше продолжим. Мы с Армой тоже хотим посмотреть». навивает воспоминания. Наблюдая за садящимся солнцем из окна лаборатории, он сощурил глаза. В воздухе ощущался слабый запах химикатов, а знакомое оборудование для экспериментов было точно таким же, как и раньше. Наверное, именно здесь он провёл большую часть своих школьных дней. Переворачивая страницу за страницей из взятой библиотеки книги, готовя катализаторы, пробуя одно за другим песнопение, школьная жизнь не казалась ему чем-то особенным, но он всё равно ощущал ностальгию. «Ксенс». Он обернулся на голос. «Совсем не ожидала найти тебя здесь? А ведь директор ищет тебя». У двери стояла женщина в очках, её лиловые волосы слегка колыхались при ходьбе. «Давно не виделись, госпожа Джессика. Вы ведь теперь завуч, да?» Ксинс поклонился своей бывшей учительнице. «Прекрати уже. Если ты, радужный певчий, будешь так себя вести, то твои фанаты возненавидят меня». Потом у Джессики никак нельзя было определить, была ли женщина серьёзна или же просто шутила. Женщина просто мягко улыбалась. «Я это я. Даже если выгляжу иначе, всё равно надеюсь, что ничего не изменилось со времён школы Эльфанда». В этих словах не было лжи. Ни одна из его привычек не изменилась с тех пор. Ни его характер, ни манера речи, ни даже его внешний вид, да и лицо Ксинца было всё таким же молодым, никому ещё не удавалось угадать его возраст при первой же встрече. «Вы говорили, что меня ищет директор?» Ксинца вернулся к прежней теме разговора, и выглядевшая чем-то расстроенной Джессика покачала головой. «Ах да, и правда. В последнее время я стала уж слишком забывчивой. Видимо, мне уже пора на пенсию». «Да что вы, вам сейчас только и надо что работать и работать». Ему показалось, что со времени их последней встречи кожа вокруг глаз у его учительницы слегка осела. Ощутив необратимое течение времени, Ксинс осторожно отвел взгляд. «Это действительно важное дело. Директор сказал, что будет ждать тебя на первом подземном этаже архива. Он находится в здании за корпусом четвёртых классов». «Хорошо. Кстати говоря, мне интересно. Комната ведь была запачкана сажей». Он заметил эту деталь лишь тогда, когда в смущении перевёл взгляд со своей бывшей учительницы на стену. Тот недавно ребёнок призвал дым. Он только что перевёлся из другой школы, и ему всего 13 лет, поэтому ошибки было не избежать. Дэм? Красное песнопение? Наполовину согласившись с таким объяснением, Ксенс ещё раз оглядел комнату. Она была тёмной, но кроме этого больше никаких странностей заметно не было. И это занимало его ум. При пожаре, достаточном, чтобы покрыть комнату сажей полностью, естественно, что она вся должна была быть затронута огнём. Однако, хоть Сажа и была, следов пожара не наблюдалось вообще. Почему в стены комнаты впиталась копоть, да сожено ничего не было? И был ли это вообще дым? Что-то не так? Джессика вопросительно посмотрела на него. «Упс, и правда, сейчас не время об этом думать». Нет, просто почувствовал ностальгию и погрузился в воспоминания. Весьма распространённая ложь. Хотя ему было стыдно её произносить, Сейчас эта оговорка пришлась к месту. «А кстати, послезавтра состязания не так ли? Мне можно будет понаблюдать за ним?» «Как раз собиралась тебя об этом спросить. Кто же вздумает тебе отказать? Но в любом случае стоит сообщить об этом директору заранее. В состязании примут участие все ученики. А значит, он сможет поглядеть на того, кто призвал эту сажу». Ксенс вновь сосредоточил взгляд на потолке. Ему было интересно. Хотя к объяснению неконтролируемым дыме было тяжело придраться, на сердце у него было неспокойно. Ладно, мне уже пора идти. Не стоит заставлять директора ждать.